Глава 6. Мэйнфорд чувствовал себя опустошенным. Он осознавал, что происходит, но при этом все оставалось как бы вовне. Бледный Кахен, чьи лиловые губы выдавали, что сам с трудом на ногах держится. Но все-таки держится. «Встает!» Грязь стекает с него ручьями, а Кахэн не пытается как-то отряхнуться. Он машет руками, отдает короткие команды, и люди, застывшие было на краю поля, срываются в движение. На самом деле это только кажется, что они срываются. Там время идет иначе. Теперь Мейнфорд точно знает это. Ему хочется потрогать грудь, убедиться, что сердце в ней еще живо, а руны остались в прошлом. Но сил не хватает и на то, чтобы руку поднять. Он бы лежал в вечность, разглядывая собственное искореженное отражение в глазах женщины, которой было за что его ненавидеть. Подняли обоих, повели, и Мейнфорд послушно перебирал ногами. Он почти повис на плечах двоих констеблей, стараясь не думать о том, как это выглядит со стороны. «Слухи пойдут, и в газетах напишут, что он, Мейнфорд, болен». Матушка непременно ухватится за происшествие, и начальник Мейнфорда в кои-то веки пойдет ей навстречу, отправит к целителям, если вовсе не в отпуск. Нельзя. Не сейчас. Он должен обдумать, что произошло, если это не сумасшествие, если это не только сумасшествие. Тельма шла сама, обняв себя. Высокая, худая, грязная, уязвимая. И если бы она действительно ненавидела, неужели рискнула бы? А Мэйнфорд до конца и не понял, что именно она сделала, но точно знает, без нее не вырвался бы. Спросит, и не только об этом. Прошлое вернулось, права была предсказательница. Прошлое постучало в дверь, пинком открыло. И Мейнфорду предстоит решить, что именно сделать с этим мокрым прошлым. В машине, а их обоих впихнули в одну, он дотянулся до ледяной руки Тельмы. «Сядь рядом, пожалуйста». Тяжело быть вежливым, когда почти отключаешься. Но она не стала спорить, пересела и позволила себя обнять. Ее близость успокаивала, словно само присутствие Тельмы отгоняло кошмары. А ведь вернуться. О них Мейнфорд тоже подумает потом. А вот плед, пропахший топливом, затасканный до дыр, был своевременен. Тельма позволила завернуть себя в этот плед, и только бледная макушка торчала из свертка. — Пускай. — Вези ко мне. Он говорит это шоферу, но Кахен, до того молчавший, подает голос. — Тебе в госпиталь надо. — Пламенеющего сердца? — Почему бы и нет? Повод стоящий, и... — Мейнфорд, ты ведь понимаешь, что... — Не понимает. Не желает ни понимать, ни принимать. Хотя придется. И он найдет в себе силы. Только не сейчас. Домой, пожалуйста. Оцелитель. Джонни позови. Ему же нравится в мозгах копаться. Вот пусть и глянет. Других пришибу не глядя. И это предупреждение Кахен принимает всерьез. Правильно. Других нельзя подпускать. Другие все непременно обнаружат какое-нибудь отклонение от нормы. Начнут настаивать на госпитализации, на исследованиях, на том, чтобы Мейнфорд перебрался в лабораторию, а лучше и вовсе в ней обжился, предоставив и отклонения, и патологии, и потроха свои в полное распоряжение науки. Нет. «Если о себе не думаешь, то хотя бы...» Кахен выразительно замолчал. «Я в порядке». Голос глухой и далекий, а сама она близко, и рука, которая вцепилась в руку Мейнфорда, лучшее тому доказательство. Она в порядке. Но пусть Джон не глянет и еды какой-нибудь. Скажи, пусть привезут. И сам ты как? Жив, скупо, сухо, злится. Мейнфорд ведь не виноват. Он устал. Змеям летать неудобно, произнесла Тельма. «А крылья у него красивые». «Змей?» «Наверное, водителю, если он слышит разговор, тот кажется напрочь лишенным смысла». «У него крылья сделаны из воздуха. Красивые, но тяжелые». «Очень». Кахен запрокинул голову. «Боги меня не слышат». «Тебе лишь кажется, что не слышат. Они заперты». И Тельма закрыла глаза. Она разом вдруг обмякла. Покачнулась и упала бы, если бы Мейнфорд ее не обнял. Пока она еще позволяет ему прикасаться. Странно, что позволяет. Вы могли там оба. Мейнфорд, это перестало быть игрой. В следующий раз... Кахан не договорил. Правильно. Из слов ткутся нити судьбы и ни к чему давать им пряжу. Следующего раза не будет. Громкое заявление. И Мейнфорду самому хотелось бы себе верить. Он лишь покрепче сжал Тельму и прикрыл глаза. Спать нельзя, но ощущение мерзкое, будто под веки стекла сыпанули. Больше до дома он не произнес ни слова. Тельма и Элиза Деррингер. Сердце, которое едва не вырезали. Существо, знавшее о Мейнфорде и подвале, о жертвенном камне. Руны. Руны существовали, и теперь, когда тело несколько отошло, Мейнфорд чувствовал их на груди. Кровили, но не сильно, под грязным пиджаком незаметно. А там уж док поможет. Порезы не представляют опасности. Док ждал, он был молчалив и собран, и походил на себя прежнего, что было неправильно в корне. Черный костюм, белая рубашка, саквояж в руках, перчатки из тонкой кожи швом наружу. Взгляд зацепился за эти швы, и Мейнфорда вырвало. Все нормально». Он вытер рот ладонью. «Вижу. Это сказал не от а Джонни. И качнулся, подставил плечо. Вам бы в госпиталь по-хорошему». «Ничего там хорошего нет, разве что повод». «Теодор и еще Теодор. Что за блаш использовать одно имя? Сами-то они как не путаются. Или привыкли?» «Надо будет заглянуть. В частном, так сказать, порядке, раз уж причина имеется. И Тельму с собой прихватить. Она не позволит причинить Мейнфорду зло». «Наверное, не позволит». Он на ходу принялся сдирать грязную одежду. «Не спешите. Проблемы с мелкой моторикой – это естественно». Вам все же придется сделать полную магографию головного мозга. Я настаиваю. Иди в жопу. Мы все уже там, философски заметил Джонни. Он свой пиджачок повесил на спинку стула, провел по плечикам, разглаживая мелкие складки. И в этом вся беда. Сколько пальцев видите? Два. Нахрен пальцы? Холодно-то как. А зноб тоже естественен. Нарушение терморегуляции. Я промок и замерз. Тельма вошла сама. По-прежнему она куталась в одеяло. Но сам факт ее присутствия успокаивал. «Сесть можете? Голова кружится? Тошнит?» «Разве что от твоих идиотских вопросов». «Нельзя грубить тому, кто пытается помочь». Но Мейнфорд ненавидел такие вот моменты. И помощь принимать не умел. Не хотел даже учиться. Он все же сел и кое-как стянул пиджак, избавился от ботинок и сдержался, когда Джонни, встав на колени, принялся стягивать мокрые носки. Успокойтесь. Сам док был спокоен и равнодушен даже. Все мы ходим под богами. Тельма вдруг рассмеялась хрипловатым смехом. Извините. Она вытерла глаза, точнее, размазала по лицу грязь. Я... «Если не нужна, мне бы помыться. Можно?» «Ванная там». Мейнфорд и сам с удовольствием забрался бы под душ. «Найди себе что-нибудь». «Она останется. Если решила лезть в ванну, то останется. И когда все отсюда уйдут, наступит же сей чудесный момент когда-нибудь». Мейнфорд с ней поговорит. Обо всем, что было на поле и раньше. Прошлое вломилось в запертую дверь. Или эта дверь никогда не была заперта? — А теперь, пожалуйста, сосредоточьтесь. Попросил Джонни. — Полотенце подай. — Кахен. Я велел ему домой отправляться. Ему тоже отдых нужен. И вам. Никому не станет легче, если вы доведете себя до срыва. А между прочим, он близок. Вы вообще понимаете, что произошло? В руках Джонни появилась тонкая светящаяся палочка. — Смотрите сюда. Теперь влево. «Право. Плывет?» «Плывет. Закройте глаза и откройте. А теперь что видите?» «Ничего. Это плохо? Хорошо в бездну целителей». Палочка исчезла, сменившись прохладной трубкой, которую Джонни попытался засунуть в нос. «Сидите смирно. В конце концов, я вам одолжение сделал. Вас следовало немедленно госпитализировать, и...» Трубка воняла аптекой. И вообще, Мейнфорд от души ненавидел все, так или иначе связанное с медициной. От Джонни что-то дергал, замерял, щелкал пальцами и руки отряхивал. Вот только Мейнфорд не видел и тени силовых потоков. Осознание этого обескуражило. Он сосредоточился, пытаясь уловить хоть что-то. Снаружи или внутри. Пустота. «Сидите!» — рявкнул Джонни. А прежде он обращался с начальством вежливо, даже через чуруш вежливо. Надо же, набрался смелости. Это бывает. При приступах бывает. Пройдет, я так надеюсь. И повторюсь, завтра же вам надо сделать магограмму, развернутую. Лучше, если трехмерный слепок, но его лишь в одном месте делают. И, насколько знаю, очередь расписана на месяцы. Где? Ответ был очевиден, и Мейнфорд с трудом удержался, чтобы не расхохотаться. «В госпитале пламенеющего сердца. И в этом нет ничего веселого. Я сталкивался с приступами. Редко. Причина может быть различной. От банального эпилептического припадка, вследствие которого нарушилась работа тонких каналов, до опухолей. И чем раньше будет поставлен диагноз, тем больше шансов, что вы... «Я здоров. Вам лишь так кажется». Он убрал трубку из носа. Пока я оставлю вам успокоительное. Нет. Да, послушайте, я понимаю, что вы настроены резко отрицательно, но. Джон убрал трубку в саквояж. Туда же отправился фонарик и плотные листы магачувствительного картона. Поймите это все. Сегодня вам повезло. Там оказалась чтица, которая рискнула нырнуть следом. Вытащила. сознание вытащило. И это наименее травмирующий для организма путь. Но вы понимаете, что она не будет ходить за вами всюду? И в следующий раз? Что вы станете делать? Ничего. Скорее всего, сдохнет там, в подвале, на жертвенном камне. Или еще в каком-нибудь кошмаре, рожденном собственным Мейнфордовоображением. «Вас доставят в госпиталь, если успеют довести, Стабилизируют. А дальше — либо ожидание, либо хирургическое вмешательство. Кто ваш поверенный?» «Что? Это ведь с вами не в первый раз, верно?» Джонни смотрел прямо, и Мейнфорду приходилось держать взгляд, хотя сейчас вдруг стало стыдно. И вправду ведет себя... Как мальчишка, сломавший руку и пытающийся убедить себя же, что перелом этот, сущий пустяк, само заживет. Не заживет, не восстановится. Если не приступы, то... Думаете, я не замечал, что вы постоянно принимаете таблетки? Морфин? Опиаты? Альзора. За Мейнфорда ответил Кахен. И значит, домой он не поехал, чего и следовало ожидать. На редкость упрямая он скотина, прямо как Мейнфорд. — Это трава такая, не наркотик. Ее жевал мой дед, чтобы не сойти с ума. Никто, даже избранный, не способен постоянно слушать их голоса. Кахен коснулся виска. — Альзора, Альзора. Джонни нахмурился. — А если по-латыни? — У вас ее называют полуночницей. — Это же яд! — Надо же, сколько интересного всплывает. И, похоже, Кахен знал, что травка его ядовита. В малых дозах она помогает, расслабляет, избавляет от кошмаров, снижает чувствительность. И как давно он? Лет в семь. Это Мэйнфорд сам сказал. Но в последние дни я ее не принимал. Думал, вдруг да услышу чего-нибудь полезное. Ненормальные. Этот Джонни произнес с искренним восхищением. Кто бы говорил? Кахен присел. Как ты? Живой пока. «Идок, травка не вредила. Не так мне вредила, как ваше снадобье. Вот от них я гораздо раньше бы в тихой пристани оказался». Джонни лишь головой покачал. «А дозы? Я тебе все напишу». Кахен потер переносицу. Она сказала, что видела мои крылья. «Это неправильно. Невозможно. Я отрекся от богов, когда ушел из Ацлана». «Он раскачивался». И выглядел несчастным, почти таким же несчастным, как много лет назад, в день их первой встречи. Правда, в нынешнем Кахене мало что осталось от диковатого подростка, который не понимал, во что вляпался. — А она говорит, что у меня есть крылья. Думаешь, привиделась? — Не знаю. Мейнфорд взялся за рубашку. Он сосредоточился, но все одно пуговицы поддавались с трудом. Мелкая моторика, чтоб ее... Я помогу. Нет. Он остановил благой порыв Джонни. Я сам. Ты же сам сказал. Временное. Значит, пройдет. Джонни отвел взгляд. Понятно. Нет ничего более постоянного, нежели временное. И, быть может, Мейнфорду до конца дней своих предстоит носить рубашки с деревянными пуговицами, а заодно уж стоит прикупить специальную посуду. Ложки там, вилки, миски не проливайки. «Лучше сдохнуть». Пуговица за пуговицей и молчаливое ожидание. Не торопят, не задают вопросов. Вот. Мейнфорд стянул грязную рубашку через голову. «Док, а док, если я безумен, то откуда взялось это?» Кровь успела засохнуть, но порезы, вопреки логике, не затянулись. Тонкий узор рун начинался под левой ключицей, спускался ниже, Делал виток вокруг сердца, захватывая его в петлю, и змеей переползал на живот, и уже там разворачивался древом. «Это... это...» Джон не выглядел ошарашенным. «Это...» Он протянул руку, но спохватился, видать, что тыкать пальцем в пациента несколько невежливо, и из глубин черного кофра появилась упаковка стерильной воды и спирт. «Будет жечь...» Любезно предупредил Док, щедро поливая кусок ваты спиртом. «Интересно». Кахен молчал, уставился на руны и молчал, только губы шевелились. Мейнфорд перехватил взгляд, но Массио Алли лишь головой качнул. «Ясно, пред Джонни не заговорит. Не то чтобы не доверяет Доку, доверяет. Настолько, насколько можно верить человеку, рядом с которым работаешь». но просто некоторые вещи не предназначены для посторонних ушей. Ничего, Док уйдет. Прежде я только слышал о подобном. Док стирал засохшую кровь, открывая руну за руной. Наш разум управляет телом, а не наоборот. Нет, есть теории, которые утверждают обратное, но я не сторонник пустого популизма. Разум — тончайший механизм вершины эволюции». Ватки док складывал в фарфоровую вазу для печенья. Откуда она появилась? Джесс приволокла в попытке облагородить жилище брата. Или эта ваза всегда здесь была? Скрывалась где-нибудь в кухонных шкафчиках, куда Мейнфорд так и не удосужился заглянуть. Главное, печенья в ней не было. А вату? Надо же ее куда-нибудь девать. И сила убеждения. То есть, хочешь сказать... Мэйнфорд отобрал вату и понюхал. Выпить бы стоило, но вряд ли в его нынешнем состоянии выпивка была хорошей идеей. Что это я сам себя? Сила иллюзий, созданных разумом, была столь велика, что тело отреагировало на нее должным образом. Кахен отвернулся. Нет уж, не все так просто, хотя в исполнении Дока и выглядит логичным. Мэйнфорд сам себя изрезал. Силой мысли, чтоб ее... И надо полагать, если бы сердце его вытащили из груди, это тоже случилось бы исключительно путем самоубеждения. Хрень какая. Не зря Мейнфорд целителей недолюбливает. Даже лучшие из них чушь несут. И я настаиваю. Звони. Что? Джонни выронил кусок ваты. Звони, езжай, не знаю. Делай, что хочешь, но запиши меня на завтра. Что до поверенного... А эта мысль показалась на редкость удачной. Что нужно? Ничего, ваше волеизъявление, заверенное нотариально. Это хорошо, нотариально. Мейнфорд знает, к кому обратиться. Давно пора было сделать, а то ведь до утра он дотянет. Должен дотянуть. Запиши на этот свой и иди, а мы тут сами дальше. Вам не следует принимать непроверенные препараты. «Не буду», — пообещал Мейнфорд. «И стоит отдохнуть. Успокоительное?» «Джонни!» «Что?» «Убирайся и обратись к тому красавчику. Он же у нас спец. Вот пусть мозги мои завтра и просветят». Джонни поджал губы. «А ты поприсутствуешь, скажем, как мой представитель, и Тельма. Она тоже поприсутствует». «Если согласится. О предстоящем разговоре думать не хотелось, но не думать было невозможно. — И ты... — Мейнфорд поморщился. Голова разнылась, не как от дурных мыслей. — Ты постараешься сделать так, так, чтобы этот рафинированный стервец вышел из себя. К счастью, Джонни не стал задавать лишних вопросов. Молодец. И если повезет... — Пожалуй... Он отправил последний клок ваты в вазу и пальцы вытер платочком. Пожалуй, если я усомнюсь в его компетентности, к счастью, магография оставляет большой простор для диспутов. Вот и чудесно. Завтрашний день обещал быть радостен и наполнен эмоциями. Двое целителей станут дискутировать по поводу того, что творится в мозгах Мейнфорда, «А который которой он, если разобраться, доверять не должен, но альтернативы не имеет, с его же подачи попытается совершить совершенно противозаконный слив информации. В любом случае это лучше, чем снова умирать». Майнфорд прижал руку к сердцу. «Надо же, бьется. И не скажешь, что не живое».